Миша, матерясь рыча, вытерпел, пока ему пришили к пузу проклятые пуговицы. После этого Миша дал зарок некоторое время не играть. Боялся заиграться. Но, наверное, наблюдать за чужой игрой и оставаться в стороне было для него не меньшим мучением. Говорят, воры во время игры мухлюют. Василий такого не видел. Это очень опасно. Может, они с чужими жульничают, а со своими соблюдают все правила. Даже при подозрении в нечистой игре обиженный, да и обидчик хватаются за ножи, и кончается нечистая игра печально. И все же о некоторых, да и о том же сером, ходил слушок, что он передергивает, и при крупном банке у него часто к десятке туз приходят или наоборот? Может быть, Серому просто везло? А впрочем, кто его знает? Во всяком случае, за все время, что его знал Василий, он ни разу не был в большом проигрыш По мелочи бывало, или день-другой не везло, но, как правило, он вонтажи держал, то есть был удачлив. Кстати, Серый очень берег свой авторитет и порой вел себя как тонкий делец. Вот хотя бы после драки со стариком-вором инцидент надо было улаживать официальным и извинением перед Хасаном. Но Серый не знал, как это будет выглядеть. Извинение должно быть принесено публично, на разборе или, как еще называют, на толковище, когда качают права. Пахан не знал, как поведет себя старый вор может не принять извинения и послать его грубым словом куда нибудь очень далеко предвидя и такой оборот серый попросил василия что ты по потолкуй со стариком ты по ихнему кумекаешь скажи что я хочу извиниться примет мое извинение при всех воах или нет василий не знал тонкости блатных законов и наивно спросил — А зачем тебе извиняться? Он же тебя ножом полосовал а не ты его. — Нет, лейтенант, я первый начал, кружку вырвал, оттолкнул его. Я виноват. Был бы простой лошпек, я бы его и за дверь вышвырнул, нет вопрос А он старый вор, вор в законе, а я его обидел. Василий побеседовал с Хасаном Булатовым, передал ему намерение пахана. Старик согласился не сразу. Почернело его лицо, видно, вспомнил, как его серый оскорблял. Спросил Дадахана. — Как думаешь? Тот пожал плечами, покрутил ус, ничего не ответил, не считал возможным давать совет мудрому Хасану. Старик был немногословен и величав. — Скажи, приду. Однако Ромашкин, как настоящий посол, добивался большей определенности. Придет, но простит ли? Не выкинет ли какой оскорбительный номер? Жё всё может быть. Поэтому уточнил. — Ты примешь извинения? Помиришься? Старик глянул на него со своим черным, как маслина, оком, сказал, приду, значит, замиримся. Если бы не мирился, не пошел бы. Дело было сделано. Василий все пересказал Серому, и в один из вечеров состоялся разбор. В другом бараке жил старый больной вор Яков по кличке Хромой, У него вместо одной ноги был протез. Отсюда и кличка. Где он потерял ногу, неизвестно. Кроме этого дефекта, точила его еще какая-то неизлечимая болезнь. То ли открытая форма туберкулеза, то ли скрытая форма сифилиса. Он почти всю жизнь прожил в тюрьмах и лагерях. Болезнь была запущена. Был знаменит громкими делами, совершенными в давние времена. Он был полноценный и авторитетный вор в законе, поэтому его и пригласили вести разбор. Собрались воры со всего лагпункта. Обитателей барака выгнали. Погуляйте часок. Зэки знали, что тут готовится такое бывает нечасто. Возражать блатным никто не посмел, все удалились покорно. Василия пригласили не как приблотненного, а как свидетеля, видевшего драку от начала до конца. Воры расселись на нарах, спустив ноги в проход. Никто не шутил, говорили негромко. Все усердно дымили самокрутками и папиросами. Яков солидно покашлял и сказал. — Люди так воры называют себя в отличие от бакланов два вора в законе погорячились и один другого обидел очень точно и четко излагал хромой суть дела именно один другого обидел а огорячились оба что скажешь серый спросил волковый яков я виноват и прошу Хасана меня извинить. Хасан не спешил с ответом, оглядел всех присутствующих, потом, как он это умел, значительно сбоку глянул на серого и, не торопясь, сказал по-русски «Я против тебя зуб не имею». Все длилось не больше пятнадцати минут. Василия ни о чем не спросили, не было необходимости. Дело было решено по-хорошему, все были довольны, получили удовольствие от значительности происходящего и своего участия в разборке. В феврале сорок первого года после очередной игры в карты, уже поздно ночью, когда компания разбредалась по своим нарам, серый сделал Василию знак остаться. Когда все удалились, серый очень пристально посмотрел Ромашкину в глаза. Он умел так по-особенному пронзить взглядом, от которого человек просто цепенел. — Скажу тебе, лейтенант, такое, за что головой отвечаешь. Ромашкин сразу же хотел избавиться от такой опасности, что и, может быть, не надо. — Надо, — прервал Серый решительно. — Я все прикинул. Ты нам нужен. Устал я от лагерной жизни. Пора на волю подаваться. Тюрьма для вора дом родной. На свободе всегда живешь, в тревоге, вот-вот заметут. Даже спишь там неспокойно, что-то брякнет, вскакиваешь, брать пришли. А когда возьмут, и дверь камеры захлопнется, вот тут и приходит покой. Я всегда отдыхаю в камере. Какое дело пришьют какой срок дадут для меня неважно лишь бы не вышака а в лагере годик или сколько захочу покантуюсь и опять на волю погулять баб пощупать водочки вдоволь попить жаратвы хороший от пуза поесть шмотки поносить настоящие в бане с веником попариться в постели чистой поспать в общем Время пришло. Устал я здесь жить. На волю пойду. А ты, если хочешь, пойдем со мной. Я тебе верю. Ты верный человек. Я не думал об этом. За побег срок добавят. Не в попад, ответил Василий. Ха -ха. А мы побежим так, что не поймают. Я все обмозговал. Долгие ночи лежал вот здесь, в своем кутке, и вычислял, и получается, теперь мне надо уходить не в город, а в тайгу, потому что это видно в последний раз. Накопилось у меня из судимостей, и делишек столько, что если завалюсь, вышаг светит. Вот и решил я. Подберем хорошую компанию и рванем в леса. Тайга она укроет. На тысячи километров простор. Там, говорят, есть и по сей день поселение белогвардейцев, и лихих в те годы отрядов, которые, спасаясь от красных, ушли в глухомань. И живут там, промышляя охотой, рыбалкой, да и огороды разводят. Они ушли с оружием, патронами. Было чем охотиться. — Верно говоришь. — Ты мы? Уйдем с оружием. Он помолчал, понимая ответственность того, что доверит. — Будем вахту брать. Всю смену снимем, вот тебе и оружие. А те, что на вышках, не трекнутся. Всё потихо и сделаем. Василий похолодел. Серый слов на ветер не бросает, если говорит это не трёп, дело решённое. Действительно, всё обдумал и рассчитал. Но Ромашкину это ни с какой стороны не подходит. Он не собирался заделываться профессиональным бандитом, надеялся наладить жизнь после освобождения... Серый будто читал его мысли. Наверное, это было нетрудно, по озабоченной физиономии собеседника. — Ты не сомневайся, с нами не пропадешь. На гражданке тебе все равно жизни не будет. Ну, срок отсидишь, уже немолодой выйдешь. Армия для тебя накрылась. А чего ты еще, кроме службы, умеешь? Лошадей воровать? И то плохо срок вот получил. а нам ты «Как военный нужен, во как!» Он чиркнул себя ладонью по горлу. «В тайге, я ж говорил, беляки могут встретиться. Да и мы в тайге не наглухо засядем, будем выходить иногда, налеты делать. Запасы на зиму надо будет заготовлять. В таких делах твоя военная голова очень пригодится, и, парень, ты с мозгой». — Вот мы с корешами решили тебя позвать в компанию. Видя на лице Василия растерянность, Сирый стал заманивать. — Нет, да ты не думай. Мы не станем жить, как какие-нибудь староверы в скитах. По липовым ксивам даже на курорты ездить будем. В налетах баб хороших заберем с собой в тайгу, с женами сделаем. А захочешь? — Целый гарем заведешь. Слыхал простеньку разина, и про княжну поют. И за борт ее бросает в набежавшую волну. — В ты вольный человек. Как хочешь, так и поступаешь. Загибал пахан. Василий уже знал лагерные законы. Разговоры о блатной романтике — чепуха. В блатном мире строжайшая диктатура. Всюду хозяин пахан в бараке, в лагере, в тюрьме. Везде свой владыка. И в тайге будет серый помыкать, как ему вздумается. Понимал Василий то, что говорит пахан с одной стороны предложение, а с другой — приговор. Если откажется замочет как можно скорее доверить подготовку такого крупного побега судьбу всей шайки и не знать как человек распорядиться тайной то двух мнений быть не может надо чтобы посвященный надежно замолчал а среди воров для этого один верный способ замочить понимая опасность подозрения все же ромашкин сказал — Считай мне подумать. — Думай, — согласился Серый. — Но думай по-скорому. Надо продукты в дорогу заготавливать. Первое время в тайге туго придется. Надо все при себе иметь. — Ну, это моя забота, а ты думай побыстрее. Он опять посмотрел своим ледянящим взглядом. У Василия на затылке кожа похолодела и съежилась. Значительно сказал, будто прочитал все мысли, — думать тебе, лейтенант, надо только в одну сторону. — В нашу. — Иначе, сам понимаешь, этим было сказано все. Даже в ближайшую ночь Василий мог заснуть и не проснуться. Могло сложиться и удачно, как предполагал Серый, банда осела бы где-то в тайге и выходила бы на дело в далекий от этого места район, и жизнь такая, хоть и недолго, все равно выследили бы, но все же некоторое время продлилась. В этом случае, как прикидывал Ромашкин, он избегал смерти здесь, в зоне, и появлялась возможность в будущем где-то ускользнуть из банды. А дальше что? Существовать на нелегальном положении? В каком качестве? Где достать фальшивые документы? На какие деньги? Воровать? Честно жить и зарабатывать по липовым ксивам долго не удастся, разоблачат. А значит, ждет верный расстрел. Один раз заменили на десять лет, теперь прибавится побег, бандитские дела, все старое припомнят. В общем, как прикидывал Василий свое будущее, гибель подступала всюду лишь с некоторой разницей во времени. Когда встаёт вопрос о смерти, сейчас или потом, человек, вполне естественно, выбирает это потом, даже если оно страшнее и мучительнее сегодняшней. И Василий тоже выбрал более позднюю смерть, тем более что в том будущем маячили какие-то нерадостные, но всё же варианты спасения. В общем, он решил идти по бандитской дороге. На следующее утро он сказал серму Я согласен, пойду с тобой. Началась обстоятельная подготовка к побегу. В том углу, где спал Серый, самое безопасное место, туда, кроме своих, никто не смел подходить. Под нарами глухой ночью оторвали доски полового настила, и затащили туда железный мусорный бачок, чтобы мыши продукты не пожирали. Бачки стояли у кухни для отходов, один из них хорошенько вымыли и стали туда складывать все, что удавалось добыть на кухне или на складе. А там воров боялись, подкидывали на повседневное пропитание, даже не подозревая, что крупа, сухари, сахар, чай, махорка — все это для побега накапливается. Охрану разоружить решили после обсуждения многих вариантов так. — Устроим в бараке шухер мы сами, — излагал окончательный план Серый. — Как тогда, помнишь, лейтенант, когда меня резали? Охранники тогда втроем прибежали в барак разнимать. — Вот и ты, лейтенант, побежишь на вахту. Они тебя помнят, наверное, еще с той драки. Или вот Мишка печеный побежит, у него морды как у ангелочка, сразу поверят. На вахте скажете, варье в бараке режется. Ну, коли режутся, они прибегут, может быть, даже с пушками. Тут мы их и уделаем. Если не в вчистую, так оглушим и свяжем. Хотя за такое в случае неудачи все равно... Всем нам вышка светит. Учтите и действуйте бесповоротно. Назад ходу нет. Только на свободу или к стенке. Он помолчал, обвел всех спокойным, уверенным взглядом и продолжал. «Стволы заберем, переоденемся в их форму и поведем руки назад. Остальную нашу компанию и харчи в мешках». — Понесем на вахту. А на вахте остальных не так много, да и те, наверное, дрыхнуть будут. Тут мы их и повяжем. А кто за оружие схватится, будем кончать. И все. Рвем когти. Тайга рядом. Пока хватится, мы уже далеко будем. Да они не пойдут за нами в глухомань, побоятся. У нас же винтари патронов наберем. Мы же с вахты все унесем. Я знаю, у них там есть ящик с запасом патронов на случай тревой Ну, а если пошлют небольшой отряд, куда ему идти? Мы же рванем в начале лета, когда земля просохнет, никаких следов не будет. Тайга, как море. В какую сторону мы двинем, откуда им знать? Верняк полнейший. Уйдем. Век свободы не видать. Головой ручаюсь, уйдем. План этот весь март и апрель не раз уточнялся. Продукты накапливались, все шло путем. Ромашкин несколько раз видел в углу серва двух незнакомых парней. Они приходили порознь, о чем-то шептались с паханом и уходили. Это, по-видимому, были молодые воры, они жили в другом бараке. Василий не спросил о них Серого. Задавать вопросы среди блатных вообще считается признаком плохой воспитанности. Серый сам посчитал нужным сказать ему об этих незнакомцах. «Уходить будем ранним летом. В лесу еще ни грибов, ни ягод. Мясных консервов у нас маловато. А без мяса мы ослабеем, силы потеряем, далеко не уйдем». Вот и решил я двух баранов прихватить. Ромашкин не понял, о каких баранах он ведет речь, а, может быть, на кухне перед побегом собирается прихватить две туши. Как же мы потащим две туши до мешки с крупой, мукой и другими продуктами? Много нести и быстро уходить не сможем. Могут нас догнать? Серый хитро улыбнулся. — Недогадливый ты, лейтенант. Бараны сами побегут, их нести не нужно. Совсем он сбил Василия с толку. Откуда в зоне живые бараны? А Серый смотрел пристально в глаза и улыбался дьявольской улыбкой. — Ну, да пёр. — Нет. — Эх ты, а ещё командир! Бараны будут с нами в побеге. Когда из сил выбьемся, одного прикомстролим, когда понадобится, и второго делаем. И только теперь Ромашкин вспомнил жуткий рассказ бывалого зэка о том, как в одном из побегов группа заблудилась в тайге, и, выбившись из сил, убила одного из своих же беглецов и питалась его мясом. Потом убили еще одного. Наконец остались двое. Они не спали несколько ночей, каждый опасался нападения спутника и в то же время ждал, чтобы сосед заснул, и можно было прикончить его. В конце концов, один из них уснул, оставшийся в живых, заготовил мясо, и питаясь им Вернулся в лагерь, где рассказал обо всем лагерникам, и вскоре сошел с ума и повесился. Вот тогда Василий впервые услышал слово «баран» в том значении, в каком употреблял его Серый. Вспомнив об этом, Василий подумал, не баран ли я сам? И Серый, как это бывало раньше, будто прочитал его мысли. — Не бойся, я ж тебе... Все вчистую объяснил. Ты нам нужен как военный. Ну, бараны эти на крайний случай. А могут и не понадобиться, если охота будет удачной. Но рисковать я не могу. Я должен все предусмотреть. Это мой последний побег. Уловил. По мере приближения назначенного срока, тревога и даже страх у Василия все разрастались. Приближение лета не радовало, он был в полной растерянности, умирать не хотелось, а смерть ожидала в любом случае. Не пойдет, с бандой пришьют. А пойди. Уверен, конец будет роковой. Если сразу не догонят и не перебьют, то спустя некоторое время где-нибудь выследят и подстерегут. Или, что еще вернее... Сами от болезней и усталости будут в тайге дохнуть, а то и начнут пожирать друг друга с голодухи и полного одичания. Что делать? Был еще один вариант, но Василий сразу прогнал эту мысль. Но реальная возможность была пойти тайком на вахту и предупредить о побеге. Грубо говоря, заложить. По своему характеру Василий не мог стать предателем даже блатной шайки, даже тех, кто может стать его убийцами. У него не такое нутро. Решил, пусть это глупо, но умру благородно. Лучше погибну дураком, нежели стукачом.